Следующая — проактивная модель поведения. Итак, обратите внимание, что в проактивной модели поведения между событием и реакцией какая фаза есть? Выбора. Да, выбора. Если в реактивной модели событие вызывает мгновенную реакцию, то в проактивной модели между событием и реакцией существует великая точка, точка выбора. Да, когда ты можешь выбрать, что делать с событием. Ну, например, ничего не делать, да, тоже выбор. Главное, что это выбор. А можно выбрать, ничего не делать. И вот основа для реакции на события. В первом случае это определялось чем? Характером события и собственным набором скриптов, то есть собственной автоматикой, правильно? А здесь что является основой для реакции? Выбор. То есть ваш выбор, да, вы полностью властны над реакцией. Вот это и есть основа. Да. То есть да, нас продержали полчаса в приемной. И что? Ну, это событие, да? А реакция какая? Ну какая хотите. То есть можно реагировать, можно не реагировать. Можно в конце успешных переговоров, договариваясь о новых, сказать, например, следующее. Скажите, пожалуйста, а тут возникла такая случайность, что. Видимо, под влиянием каких-то обстоятельств переговоры начали позже на полчаса. Можем ли мы рассчитывать, что в следующий раз переговоры начнутся вовремя? То есть сделать не потому, что, а для того, что. Да, не потому что, а для того, что это следующая тема. Да, совершенно верно, да? То есть можно ведь. А можно вообще об этом не сказать, правда? То есть, ну, можно сказать, можно не сказать. Можно выбрать, когда сказать, можно выбрать, в каком тоне сказать. Правда? Вот выбор. Вот произошло событие, нас продержали полчаса. Первая идея направлена на то, чтобы уронить наш престиж. Ну, можно даже и да. Ладно. А какая была бы, наверное, правильная реакция в этом случае? Наверное, надо было бы подумать, насколько мы считаем уместным в начале переговоров меряться бамперами. да? Вот. Какую модель поведения мы выбираем? Модель первая. Ну, надо, видимо, с самого начала... Немножечко рамсы развести, да? То есть, ну, например, вот с самого начала выяснить ху из ху, раз происходит такое событие. Хорошо. При этом выяснять будем, в каком диапазоне, мягком, жестком. Выбрали, да? В каком формате? Вот в таком. И может быть то же самое, да? А может быть, выберем в ироничном. Ну, например, как? Входят люди, мы говорим, о, вы уже освободились всего лишь полчаса. Здорово. Мы думали, что больше. Ну, слава богу, что так все закончилось. Можно же и в таком ключе, да? А можно в любом другом. Но ведь это опять осознанное действие. Да? Это такой четкий, легкий выпад лапкой по морде. Так хоп. Да? И не дожидаясь реакции, так, да, ну теперь к делу. Так вот, и пока человек так еще пережевывает и прихлебывает, мы уже дальше пошли. Да? Можно и так, а можно этого и не делать, а можно вообще промолчать. Есть выбор? Есть. В каком случае это удается делать? Когда голова холодная. Да? Когда не кипит наш разум возмущенный, потому что кипящий разум только к дерьму обычно приводит, да? ни к чему хорошему. Вот. С кипящим разумом не знаю, что надо делать, ну, только не переговоры вести, к примеру. Да? Ничего хорошего с кипящим разумом не происходит, как правило. Вот. Поэтому основа для реакции на события ⁇ выбор, понимание своих целей. Тогда появляются интересные вещи. Сообщать, не сообщать. Как сообщать, когда сообщать. Какой формат сообщения выбрать. Правда? Не сообщать, но запомнить, например, да? Для чего? Если это событие повторится и явит место тенденция, да? Вот тогда об этом и стоит поговорить. А в какой форме? Например, в виде уточняющего вопроса. Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы тоже начали на полчаса позже. Скажите, пожалуйста, при третьей встрече будет ли уместно, если мы сразу заложим приезд на полчаса с опозданием? Может быть, так будет проще? Насколько вас устроит такая история? Можно, например, и так. Я могу сейчас, там не знаю, 15-18 вариантов бросить. Да? Вопрос не в том, какой из них лучше, а вопрос зачем. То есть, что вы вообще хотите сказать другому человеку? Да? А бывает, когда переберешь все варианты и понимаешь, а в общем-то нет, и вообще ничего не надо делать. Да? Так, поиграл в уме, развлекся, увидел, как много ты имеешь возможности кому-то сказать гадость, и решил не говорить. Ну, я к тому, что... Говорят, ну тот свет никогда не поздно и всегда рано, то же самое кому-то плюнуть в лицо никогда не поздно, да? Всегда успеете. А раз так стоит ли спешить? Критерии успешной реакции. Соответствие собственным целям. Если в первом случае это скорость, да? Кстати... Человек настолько привык, что он должен реагировать на все события, что сама идея, что ты вообще можешь не реагировать, она как-то вызывает удивление. Но мы же должны были как-то реагировать на то, что нас продержали полчаса в приемной. Ну, условно. А почему вы должны были как-то реагировать? Соответствие. Ну, как это как? Вот мы же вот... А, со Соответствие собственным целям. То есть критерий правильности, да? Критерий успешной реакции. Насколько эта реакция продвигает вас к собственным целям. Извините, расскажу один короткий тренинговый анекдот. Ну, анекдот известный, но он тренинговый, потому что он, на мой взгляд, будет уместен. Известная история, зимний лес, путешественник заблудился, что делает человек? Кричит, и вот путешественник кричит, ау, на помощь, там, вдруг сзади раздаются тяжеленные шаги, такие хруст наста, снега, человек разворачивается, там медведь стоит, злой, как из вот берлоги поднятые, глаза красные, слюна течет, мех свалялся, представили картину, да? Он говорит, простите, уважаемый путешественник, позволено ли мне будет осведомиться, какого черта вы так громко орете в этом прекрасном зимнем лесу? Он говорит, сэр Медведь, понимаете, я заблудился. Он говорит, ну и что, орать-то зачем? Он говорит, ну понимаете, сэр Медведь, я хотел, чтобы меня услышали. Медведь говорит, ну, сыр Путешественник, вам это удалось. Как вы полагаете, насколько вы улучшили свое положение? Да, но в более простом варианте, вот услышали тебя и как легче тебе стало. Да, по-английски. Да, да, чисто… Помог выйти? Об этом историю молчат. Да? Разбуженный медведь, поднятый из берлоги, скорее всего, конечно, помог выйти, для этого и вставал. Нет, действительно, на самом деле, внимание, я сейчас подойду к технологии. А, направ... Сейчас закончу с направлением жизненного пути. И вот если человек реактивный идет от событий, то человек проактивный идет к своим целям. Есть разные подходы. Есть подход, не знаю, что делать, делай шаг вперед. А есть другой, не знаю, что делать, не делай ничего. Я откровенно сторонник второго. Вот, хотя он не самурайский. Да? Вот. Тут я как-то с ними вот немножко вростыкаю. Да? Ну, то есть опять, кто сказал, что надо в целом принимать все бусюдо, да, как вот... Кстати, Бусидо штуки интересные, там эта идея смерти, я советую, готовность к смерти замените на готовность к поступку, и все будет нормально. Потому что часто вот с Бусидо, там, вот как там, готовность к смерти, должен быть готов к смерти, там, в любой момент, да. Слово смерть заменить поступку, так проще. А вот готовность к поступку, она вот, формирует современного самурая, так, чтобы сильно не кошмарить себя этими историями. Вот. И вот с идеей, что не знаю, что делать, делаешь шаг вперед, я не согласен. Но опять это мой личный выбор, да, можете. Вот, я считаю так: не знаешь, кто вылезет, когда будешь орать, не ори. Потому что это меньшее зло. Или, по крайней мере, понимаешь, что кто-то может вылезти и после того, как орешь, оглядывайся по сторонам. Вот я чуть, да? То есть вот. Понимаешь, ты в лесу, кто вылезет, неизвестно. В лесу бывают медведи. Вылезет ли медведь, ты не знаешь. Да? Если ты говоришь, окей, выбираю орать, ну подумаешь, что кто-то может и полезть. Да? Ты можешь привлечь свой воплем тоже не всегда того, кто тебя выведет из леса. Вот тогда понимаешь. это. Может, палку сразу подбери потолще. Ну, есть же вариант, да, и ори после этого. И часто говорят, а если бы я знал, что вылезет медведь? Я говорю еще раз, зима, лес. Да? Что еще надо добавить? Может вылезти медведь? В принципе, да. Ну, я говорю, найдите палку. От того, что вы найдете палку, медведь не вылезет, хуже не станет. Ну, вот так, примитивно будем рассуждать, да? А сколько искать палку? Ну, наверное, не больше получаса, да? Так уж совсем до маразма доводить. А потом, а потом орите. Может быть, орите возле дерева, на которое вы можете влезть, а медведь нет. Ну, есть варианты, есть. Я так шучу, конечно, да? Но когда начинаешь разбирать ситуацию, вариант всегда есть. Просто вопрос, ты этому время уделяешь, или просто, а что еще мог сделать, только орать? И вот тут теперь несколько вопросов, на которые надо всегда себе отвечать, да? Почему или зачем? Есть такое правило, да? Поступок потому, что всегда слабый, поступок для того, что всегда сильный. То есть поступок реактивный, всегда неправильный. И поступка может быть, вот тут... Очень, такой очень нюанс интересный. Да? Я вам сейчас скажу пример. У меня была недавняя ситуация, когда на довольно серьезных переговорах на, там, по слиянию компании на Совете акционеров меня так подкололи, я бы сказал, да? и я довольно жестко ответил. Вот. Все закончилось нормально, да, человек, так сказать, угомонился, все прошло хорошо. А потом, когда мы с заказчиком разговаривали, он говорит, вот у вас там возникла ситуация с этим человеком. Я говорю, да. Он говорит, ну вот вы хорошо очень ему ответили, говорит, так на место его поставили. Я говорю, да, но мне не нравится эта ситуация. Он говорит, почему? Я сейчас не юродствую, я действительно. Я говорю, понимаете, я ответил раньше, чем подумал. Я говорю, вот это мне не нравится. То есть, я говорю, хорошо, в этот раз закончилось так, оно могло закончиться по-другому. Да? И я говорю, я себе ставлю минус не за то, что я его ответил, а за то, что я сначала махнул рукой, а потом подумал, кого и куда, да?